Никогда не мог понять хорошенько, да и не интересовался. Левин приезжал в Москву всегда взволнованный, торопливый, немножко стесненный и раздраженный этой устесненностью и большую частью совершенно новым, неожиданным взглядом на вещи. Степан Аркадьевич смеялся над этим и любил его.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 «Не в виде взяток, а в виде незаслуженного жалованья, говорил он так горячо, как будто кто-нибудь из присутствовавших оспаривал его мнение. Эгеге, да ты, я вижу, опять в новой фазе, в консервативной», — сказал Степан Аркадич. «Но, впрочем, после об этом». «Да, после, но мне нужно было тебя видеть», — сказал Левин, —